Номинально пленных охраняли шесть морских пехотинцев, но это скорее было дружеское общение. Прогуливаясь по английскому линкору, глав старшина Гедда заметил несколько следов, заметил кое-где следы свежей электросварки. Направляясь в душ или гальюн, Гедда проходил через несколько отсеков, где также видел следы недавних боевых шрамов корабля. Он не выдержал и спросил доктора-переводчика, получал ли «Дюк оф Йорк» в бою с Шарнхорстом попадание. «Конечно, я не должен был бы вам этого рассказывать», — ответил офицер-медик. «Но скажу вам честно, у нас не было сухого места на батарейной и нижних палубах. Электрические ручные помпы работали день и ночь. Это вас удовлетворяет?» Когда «Дюк оф Йорк» проходил через место гибели Шарнхорста, на нем сыграли захождение, был произведен салют и в море сброшен большой венок. Пленным объявили по трансляции, что проходит церемония в честь доблестного экипажа Шарнхорста, погибшего в бою. В течение шести суток после спасения Геда не мог уснуть, Снотворное, полученное от друга доктора, не помогало. Только когда Геда везли из Капа-Флоу на дряхлом сторжевике, он умудрился поспать около трех часов. В Лондоне все пленные были отделены друг от друга. Последовали дальнейшие вопросы, отправка в пересыльные лагеря. Затем восемь человек были отправлены в Канаду, а 27 в Соединенные Штаты. Позднее кто-то сказал Геде, что старший матрос Шреттер был обменен». Глав старшина Геда не мог разобраться в происхождении слуха о том, что контр-адмирал Бей и капитан первого ранга Гинца перед гибелью корабля застрелились на мостике. Судьба адмирала действительно неизвестна, и возможно, что он так и поступил. Но командир покинул корабль, его видели в воде и поддерживали на плаву, пока он не умер от переохлаждения. На английский эсминец пытались вытащить из старшего офицера Доминика. Он несколько раз срывался со спасательного конца и в итоге утонул. В 1947 году старшина Вильгельм Генде был отпущен из плена и вернулся в Германию. Вместе с другими уцелевшими, а также с офицерами и матросами, служившими ранее на Шарнхорсте, с родными и близкими погибших он основал Общество памяти Шарнхорста. Общество в разное время возглавлялось бывшим командиром Шарнхорста капитаном первого ранга Гофманом и бывшим штурманом линкора Гейслером, командовавшим в конце войны крейсером Нюрнберг. Ежегодно члены общества на арендованном судне выходили к месту гибели Шарнхорста, сбрасывали в воду венки и служили по нейхиду по Погибшим. Постепенно общество объединило в себе память о всех немецких моряках, погибших в годы Второй мировой войны. С середины 60-х годов к обществу памяти Шаренхорста присоединились и ряд английских ветеранских организаций подобного рода, а с начала 90-х и ряд российских обществ, чтивших память советских моряков, погибших в Заполярье. Время постепенно стирает границы между врагами, делая всех равными перед лицом смерти. Вместо эпилога